прогулка среди этих чудес количество которых еще преувеличивал мой аппетит так потрясла меня мальчишку который всегда жил вроголодть что воображение мои разыгралась почему бы мне в конце концов не остаться в мал виноре на неделю на месяц на годы в замке было все чтоб наедаться досыта умываться горячей водой новые для меня роскоши наряжаться по- королевски и как мне вздумается и даже читать книги, которые можно было заимствовать в библиотеке я мог как сыр в масле кататься да еще пледать сыр с маслом забищеки но мой восторг быстро угас У меня хватало здравого смысла, чтобы понимать, как много значит для каждого из нас простой разговор, простое человеческое присутствие. Даже такой лицемерный палач жадный и жестокий, как мистер Гринвуд, все-таки был представителем семейства лишенных оперения двуногих, среди которых Создатель назначил мне родиться. проведя некоторое время в полном одиночестве, не стану ли я скучать по его голосу и, как знать по его палке, разве можно назвать счастливой жизнь того, кому приходится прятаться и кому не с кем поделиться ни радостью, ни горем? Дверь тихонько скрипнула, я тотчас задул свечу и одним прыжком оказался позади свиной туши, подвешенной к балке за задние ноги в ожидании, когда ее разделали. Дверь распахнулась, и, глянув одним глазком из своего убежища, я увидел, как в комнату, освещенный блуждающим огоньком, вошел призрак весь в белом и двинулся прямо на меня, угрожающий, сверкая ножом. Горло у меня перехватило, я зажмурился, чтобы избавиться от жуткого видения. Когда я решился открыть глаза... Я увидел мистера Уинстона в ночной рубашке и шлепанцах. Он переходил с места на место, от ветчины к паштету, от паштета к лососини, спокойно, степенно, с сосредоточенным видом человека, придающегося любимому занятию. Задержавшись в очередного яства, Уинстон ставил куда-нибудь свою свечу и ловко отхватывал, очередной кусочек, демонстрируя мастерство, которое показывало, что ему это не впервой. У него достало сообразительности, лакомиться от блюд уже початых, где было бы незаметно, что он ими поживился. Но я с восхищением увидел так же, как он перевернул нетронутый паштет, чтобы со сноровкой опытного хирурга поскоблить его с донышка. По мере гастрономических передвижений Уинстона, Я под ненадежным прикрытием свиной туши перемещался тоже, стараясь делаться незаметным, но острые, загнутые концы моих башмаков выглядывали из-под морды животного. И не будь посетитель столь рассеянным, уверенным в себе и бесстыжим, он заметил бы меня гораздо раньше. Наконец неизбежное свершилось. Одно неуклюжее движение и одно страшное. К носу столкнулся с Уинстоном. От неожиданности Уинстон вначале не столько испугался, сколько обомлел, а почти сразу, ошеломленный невероятным видением бедный, малый, с набитым ртом, самым жалким образом затрясся, свеча в его руке задрожала, а шлепанцы приросли к полу. Я сам был слишком взволнован. чтобы попытаться еще больше напугать моего хозяина какой-нибудь недостойной джентльмена выходкой. Наоборот, я постарался успокоить Уинстона, ласково и дружелюбно его уговаривая. Я вкратце изложил ему то, что я только что поведал вам, как я родился в безвестной семье, как в самом раннем детстве на меня обрушились горькие беды. как я совсем недавно сбежал от мистера Гринвуда, как целую неделю бродил по Хайленду, как удивительным образом оказался пленником в замке, на который неожиданно набрел, как случайно начал выступать в роли призрака, и как я голоден. По вполне понятным причинам, связанным не столько с бессердечием у Инстона, сколько с обстоятельствами, чем больше я упирал на моей горести, Тем уверенней он становился.